«Райская птица». Жили они в крохотном домишке в начале Карлсгаттен, и так им там нравилось, что поручик лагер Лёв и дети единодушно прозвали это место «маленькой Морбакой». Более почетного титула дом в чужом городе вообще удостоиться не мог. Перед домишком располагался огороженный штакетником садик. Под тенистыми деревьями они завтракали и ужинали. Эти трапезы происходили дома. За домом был еще один маленький участок с несколькими грядками картофеля, а прямо над ним, возле обрывистой скалы, стояла хибарка размером чуть больше каюты на Удерхольме. В хибарке жила хозяйка, капитанша Стрёмберг. Они выяснили, что зимой капитанша сама живет в большом домике, а летом сдает его курортникам и перебирается в хибарку. Там она сидела с утра до вечера в окружении пышных цветущих леандров среди столиков и полок, уставленных диковинными вещицами, которые капитан Стрёмберг привез из чужих краев. Когда госпожа Лагерлев с мамзель Лависой уходили к приятельницам выпить кофейку и поболтать, поручик Лагерлёв ловил с рыбаками макрель, Анна играла у кондитеровых дочек, а Юхан собирал крабов, Большая Кай собрала малышку Сельму на руки и спешила в хибарку к госпоже Стрёмберг. Они стали по-настоящему добрыми друзьями. Сидеть у капитанши под олеандрами было так же уютно, как на угловом диване у бабушки в морбаке. Сказки госпожа Стрёмберг рассказывать не умела, зато показывала множество диковин. Большущие раковины, которые, если поднести их к уху, полнятся гулом и шумом, фарфоровых человечков с длинными косами на затылке и длинными усами, якобы привезенных из Китая, и две громадные скорлупы, одну от кокосового ореха, другую от страусинового яйца. Большая Кайса и госпожа Стрёмберг обычно рассуждали о серьезных и божественных материях, непонятных ребенку, хотя иной растолковали о вещах попроще. Госпожа Стрёмберг рассказывала о муже и его путешествиях, они узнали, что он владел большим красивым судном под названием Якоб и аккурат сейчас совершал рейс в Португалию, в сан ибиш за Солью. Большая Кайса удивлялась, как госпожа Стрёмберг вообще способна жить со спокойной душой, зная, что муж ее бороздит страшные моря и океаны. Но госпожа Стрёмберг отвечала, что Всевышний хранит ее мужа. Когда он был в море, На корабле она боялась за него не больше, чем когда он шагал домой по стрем статским улицам. Тут милая госпожа Стрёмберг обернулась к девчушке и сказала, она, мол, надеется, что муж ее в скором времени вернется домой, ведь на борту якобы есть кое-что интересное, и ей это наверняка понравится. Там есть райская птица. Девчушка мгновенно заинтересовалась. А что это? Птица из рая ответила госпожа Стрёмберг. «Ты же слыхала, как твоя бабушка рассказывала про рай, Сельма?» сказала большая Кайса. «Да, конечно». Теперь она вспомнила. Бабушка рассказывала ей о рае, она думала, что там все точь-в-точь, как в маленьком Розарии возле западного торца Морбокского дома. Вместе с тем она понимала, что рай каким-то образом связан с Богом, и так или иначе решила, что тот, кто хранит мужа госпожи Стрёмберг, Так что там может быть одинаково спокойно, где бы он ни находился, на борту ли якобы на улицах Лист-Тр что хранитель этот и есть райская птица. Само собой ей очень захотелось поглядеть на эту птицу. Люди-то поголовно все жалели ее маменькую папеньку из-за того, что она, сельма, никак не выздоровеет, и на какие расходы они пошли ради нее. Ведь путешествие стоит очень дорого. Ей вправду ужасно хотелось спросить Большую Кайсу или госпожу Стрёмберг, не думают ли они, что райская птица поможет ей, но она чересчур рабела. Наверняка ведь они поднимут ее насмех. Но разговор девчушка не забыла, и каждый день мечтала, чтобы Якоб воротился, и райская птица слетела на берег. А спустя несколько дней услышала, что Якоб в самом деле воротился в Стрёмстадт. «Вот радость так радость!» Но об этом она ни с кем не говорила. Для нее во всем этом было нечто необычайно торжественное. Она помнила, с какой серьезностью бабушка рассказывала про Адама и Еву, и не стала говорить Юхану и Анне, что на борту якобы есть птица из рая, и что она решила попросить птицу вылечить ей ноги. Даже Большой Кайси и той слова не сказала. Странно, что птица не появлялась – Каждый раз, когда заходила к госпоже Стрёмберг, она надеялась увидеть в олеандрах поющую птицу, но та не появлялась. Она спросила про птицу у Большой Кайсы. Однако Большая Кайса думала, что птица осталась на якобе. «В скорости увидишь ее, Сельма», — успокоила она. Поручик сказывал, «завтра мы все отправимся на якоба». Действительно, Большая Кайса оказалась права. Капитан Стрёмберг дня не пробыл дома, а уже успел крепко подружиться с поручиком Лагерь Лефом. Поручик несколько раз побывал на Якобе, и ему там очень понравилось. Теперь же все семейство отправится посмотреть, как на Якобе замечательно. Выходя из дому, никто из них даже не задумывался, что означает взойти на борт Якоба. По крайней мере, хворая девчушка воображала, что судно стоит у причала в точности, как большие пароходы. Но, как выяснилось... Ничего подобного. Судно стояло на якоре далеко от берега. Пришлось сесть в шлюпку и идти к нему на веслах. Удивительное зрелище. Чем ближе они подплывали, тем больше якоб вырастал в высоту. Скоро он стал как гора, и сидящим в шлюпке казалось совершенно невозможным вскарабкаться на палубу. Тетушка Лависа так прямо и сказала, мол, если они направляются к этому высоченному судну, то ей уж точно на борт не подняться. «Погоди немного, Лависа», — сказал поручик. «Вот увидишь, все куда легче, чем ты думаешь». Однако мамзель Лависа объявила, что с тем же успехом она могла бы карабкаться на флагшток на Лохольме. Самое милое дело — повернуть обратно прямо сейчас. Госпожа Лагерлёв и Большая Кайса согласились с нею. «Дескать, впрямь, лучше повернуть во свояси. Но поручик лагерь Лёв упрямо стоял на своем. «Они прекрасно поднимутся на борт, опасаться тут нечего. Может, первый и единственный раз в жизни им удастся осмотреть торговое судно, и упускать такой случай никак нельзя. Да, допустим, на борт мы поднимемся, но уж сызново спуститься в шлюпку ни нипочём не сумеем», — сказала тётушка Лависа. На полпути им встретилась шлюпка, гружённая мешками. «Видишь эту шлюпку?» спросил у сестры поручик Лагерлёв. «А известно ли тебе, что в мешках?» «Нет, дорогой Густав, откуда мне знать?» отозвалась лагерь Лагерлёв. «Но «Ну как же, это ведь мешки с солью, с якоба, просветил ее брат. «Ни рук, ни ног у них нету, но коли они смогли спуститься с палубы, то и ты сможешь». «Да, попробуй-ка надень кринолин до да длинной юбки, прыть у тебя мигом поубавится» сказала мамзеля Лависа. Так они пререкались всю дорогу. Девчушка, мечтавшая увидеть райскую птицу, всем сердцем желала, чтобы папенька уговорил тетушку Лавису и остальных подняться на борт, хотя ей тоже казалось, что это невозможно. Причалили они к борту аккурат подкачающимся трапом и несколько матросов якобы спрыгнули в шлюпку, чтобы помочь гостям взобраться на палубу. Первый они подхватили хворую малышку. Один поднял ее, передал товарищу, а тот поднялся с нею по веревочной лестнице или как она там прозывается, и поставил ее на палубу якобы. А затем снова отправился вниз помогать остальным. И девчушка осталась одна. Она испугалась, потому что стояла на узенькой полоске палубы. Впереди открывалась огромная зияющая дыра, а в глубине виднелось что-то белоснежное — это белоснежное насыпали в мешки. В одиночестве она стояла довольно долго. Похоже, в шлюпки восстали против подъема на борт. Никто не появлялся, и, немного успокоившись, она, разумеется, начала высматривать райскую птицу. Искала ее вверху, среди рей и такелажа. представляла себе, что она большая, вроде индейки, так что углядеть не составит труда. Поскольку уже никакой птицы не наблюдалось, Она обратилась к каютному юнге капитана Стрмберга, который стоял поблизости, и спросила, где райская птица. Идем со мной, покажу, ответил он. Взял девчушку за руку, чтобы она не упала в трюм, и пятясь задом начал впереди нее спускаться по каютному трапу, а она шла следом. Не каюта, а сущее заглядение. Мебели стены поблескивали красным деревом. И райская птица действительно была там. Птица оказалась еще диковеннее, чем думала Сельма. Неживая, она стояла аккурат посреди стола, целая, красивая, при всем своем оперении. Девчушка влезла на стул, а оттуда на стол и уселась под райской птицей, любуясь ее красотой. Каютный юнга стоял рядом и показывал ей длинные блестящие висячие перышки. Потом сказал «Знаешь, Она, видать, впрямь из рая. Ножек у неё нету». Малышка именно так себе и представляла, что ходить в раю не надо, можно вполне обойтись парочкой крыльев, и с огромным благоговением смотрела на птицу. Сложила ладошки, как для вечерней молитвы. Ее ужасно интересовало, знает ли каютный юнга, что эта птица хранит капитана Стрёмберга, но спросить она не решилась. Она могла бы просидеть тут целый день в огромном восхищении. Но ее отвлекли громкие крики с палубы. Кто-то словно бы звал «Сельма! Сельма!». Немного погодя, все явились в каюту, быстро и энергично. Поручик Лагерлёв и Большая Кайса, госпожа Лагерлёв и мамзеля Лависа, капитан Стрёмберг, Йохан и Анна, куча народу, всю каюту заполонили. «Как ты сюда попала?» Спросили они до невозможности озадаченные и изумленные. Тут и она сообразила, что прошла по палубе, спустилась по лестнице, вошла в каюту сама, никто ее не нес. «Ну-ка, слезай на пол», — сказали они. «Посмотрим, можешь ли ты ходить». Девчушка слезла со стола на стул, а со стула на пол, и когда очутилась на полу, могла ей стоять, и ходить, «Как же все возликовали! Цель поездки достигнута, дорогостоящая затея не прошла зря. Малышка будет не беспомощной несчастной калекой, а нормальным полноценным человеком». Взрослые стояли со слезами на глазах и говорили о том, что именно превосходные купания в Стремстаде способствовали выздоровлению, хвалили воздух и море и город и были так счастливы, что приехали сюда». Своими соображениями малышка Сельма ни с кем не поделилась. Всё-таки очень интересно, вправду ли ей помогла райская птица? Вправду ли это маленькое чудо с трепещущими крыльями, птица из краев, где нет нужды в ногах, научила ее ходить по земле, где как раз ходить крайне необходимо?